эй Ей Ей-богу, вы сто раз правы, что не хотите больше служить. Травиль заболел, и без меня не могут обойтись в полку. Видно, пропал мой отпуск. — Вы возвращаетесь в Париж? — живо спросил Атос. — Да, конечно, — ответил Д'Артаньян. — Разве вы не едете туда же? — Если я попаду в Париж, то очень рад буду с вами увидеться. Слегка покраснев, ответил Атос. — Эй, планшет!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 Я буду ждать вас обратно к семи часам». Со смешанным выражением грусти и благодарности на лице молодой человек поклонился и пошел седлать лошадь. А Д'Артаньян, едва скрывшись из поля их зрения, вытащил из кармана письмо и перечел его. «Возвращайтесь немедленно в Париж, Джулио Мазарини». «Сухое письмо», — проворчал Д'Артаньян, —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 Сделаем визит к королевскому казначею и затем поскачем дальше. В Париж, сударь, в Париж. И оба поехали самой крупной рысью, на какую только были способны их лошади.